А навстречу ему лодка посла Чумгура разминулись, приветливо помахав друг другу руками. Чумгур даже с камьи приподнялся, радеша нечто невредимым отпустили. Из Тобола судовая рать вывернула в Иртыш первую великую сибирскую реку, больше версты от берега до берега, да и где он, левый берег, едва возвышается над рекой. Иртышская вода свободно переливается в болото, А до каких пределов тянутся болота К полуночной стороне, к северу, А то мы сами в Агуличе не знают. Нет туда летом пути ни зверю, ни человеку, Только птицы перелетают через болото С Иртыша на Конду реку. Зато правый берег Иртыша Утвердился прочно Иртышской горой. Быстрена под ним обрывы точит, Обваливает песчаные глыбы в серую Иртышскую воду иногда и целые горы в реку сползают расступается тогда иртыш тремя огромными валлами расходится одна волна к другому берегу бежит а две вверх и вниз по течению огромные волны опрокидывают лодки выбрасывают на песок рыбу и долго потом волнуется сидой иртыш прежде чем покойну ляжется в своём русле Опасно плавать подо брывистым берегом, но именно к нему ужались судовые караваны. Глубоко здесь кормщиков не тревожат коварные мели, нет ни выносимого болотного гнуса, и изнуряющего грифцов. Русская судовая рать тоже держалась право у берега, иртыжская гаратина узбутовал богатырского города, сожжение на 40 поднялась к прозрачному августовскому небу. Посам му гребню у горы тюменцы на резвых лошадках поскакивают, провожают караван. Но не враждебны тюменцы, скорее наоборот. В прибрежных селениях приготовлены шалаши для ночлега и обильная еда. Местные мурзы приносили подарки, больше пушнины, которую они собирали в ясак с своих людей. На берегу татары бойко торговали рыбой, бараниной, предлагали и конину, но это и не чистой едой, ратники брезгливо говорили, не сырят чай крестьяне. Суетились среди торгующих устюжские купцы: Фёдор Есипов, Леонтий Манушкин, Фёдор Жигунов и войлопалисов дождались-таки своего часа торговые люди. А то совсем было чаялись по холоду дышки, когда торговать. Правда, кое-что перепадало купцам от военной добычи, что успевали похватать ратники в немирных селениях, но разве ради такой малости терпели купцы походные решения? А здесь, на Тюменском артыше, немелкий подхват был. Настоящая торговля. Вологодский и Устюжский железный товар местные жители из рук рвали. Приказчики едва успевали сносить в ушку и связки лисьих и беличьих мехов Соболины и невесомые шкурки. Ратники ходили по татарским селениям смирно, будто гость, Дивились на татарских баб. Ходили они в широких шароварах, завязанных под коленками, В безрукавках, камзулах, на голове колпак, вроде мешка расшитого, Свободный конец за плечи закинут. А вот какое у татарок естество в лице это гадать приходилось. На щеках румяны и белило, ногти выкрашены в жёлтый цвет мяты, гвоздики или в красный с свежими листьями бальзамина, зубы чёрные. Но девки баб-оправятники быстро научились различать, если две косы девка, если одна коса лентами переплетённая, жонка Но поговорить ни с девками, ни с женками не удавалось. Че вы что, убегают за шалаши, прячутся. Шалаши у иртышских татар из прутьев двускатные, крытые с сеном или дерном, на дворных построек почти нет. Ну, жердевой загонщик для скота, амбарчик на сваях и все. Говорят, что есть у татар зимние селения с избами и даже городки, но ратники на ирташе их не видели. пробол был шильник Андрюшка Мишнев со своими удальцами за городу сходить к богатому селению но тюменцы его вернули наставив копья а его дводова Иван Ванс с Алтык приказал повесить шильников на мачте если впредь будут своевольничать